Характер Марса выработался в поездках бывшего председателя колхоза Гришина. Ленивый, пухлощекий и всегда сонный, любящий показать товар лицом при районном начальстве, Гришин обычно, когда оставался один, отпускал вожжи и храпел всю дорогу. Марс завозил его куда-нибудь к зароду, к полевому стану и там спокойно отдыхал, покуда Гришин схрапывал. Но стоило Гришину завидеть деревню, он вдруг преображался, на наклестывая Марса, что называется, хвост и в гриву. А вот и гордость колхоза, пара вороных, кобылица Венера со звездочкой и жеребец, единственный чистокровный рысак, названный звездой, вероятно потому, что в расходе были наименования всех планет, известных Мамонту Петровичу. Красноглазые, стройные, мощные лошади. На Венере из везде изредка выезжает сам мамон Петрович в Каратуз. Не один раз зарился на них Павел Лалетин скандалил с заведующим конюшней. Но последний поднес Лалетину Кукиш, на чем Лалетин и успокоился. Мэнда! — Крякнул Мамон Петрович. Когда Лалетин Из Минусинска вернулся. Да вроде на Зорьке. В себе или как? На взводе? Под Кмелекмом. Но не так, чтобы очень. Хм! Кто принял от него Юпитера? да я, Мамонт Петрович, плечи сбиты. И так весь в мыле? Да. Акт требуется составить. Разберем направление. Дык председатель же, какой акт? Для Свистунов, Михей, нет указания правительства относительно поблажек. Сурово загремел мамонт-головня, подкинув пальцем свои рыжие усики. Перед законом советской власти все равны. Лалетины, Вавиловы, Шумковы, председатель, секретари райкомов, горкомов. Все отчет должны держать за свои поступки, а так и по поводу своей жизни. До каких пор я буду внушать тебе, что каждый на своем посту президент? а не шайба от винта. Имей в виду. Последнее замечание. — Имею. Но все ж таки, как там, не говори, а где же конюху заставить председателя колхоза подписать акт? Михей Шумков раздумчиво поскреб пальцами к севой бородке. А вот и Анисия. — Что ты такой хмурый, папа? А вон глянь, что наделал Ля Летин. Гварде лейтенант при орденах. Ухайдакл Юпитера за одну поездку. Откуда такое происходит, ты мне скажи. От души, в которой на прикурку огня не добыть. Вот против нее и двинем новую революцию. Изничтожать надо этот срам под самый корень. И пошел по ограде воинствующий, непримиримый, каким его знала дочь. Поздним вечером Анисия сошла с крыльца конторы колхоза, следом за ней отец, хмурый, вконец расстроенный от перепалки с Павлом Лалетиным из-за Юпитера. Вышло так, что вопрос головни на заседание правления колхоза вызвал всеобщий смех. Лолетин отделался легким испугом, делая вид, что на чудака головню не стоит обращать внимания. Тогда Головня потребовал немедленную ревизию кассы колхоза, говоря, что с кассой творится что-то неладное. — Откуда ты берешь деньги для горла? — орал он. — Не из нашей ли кассы? Через какие дивиденды? — заливает себе заворотник фрол Лалетин. — Не от доходов ли Никиты Мансурова, пчеловода на третьем номере пасеки? — ревизию. — Требую ревизию. И опять Мамонту Петровичу ответили всеобщим смехом. Вопрос стоял о выделении рабочей силы лес промхозу, о сеноуборочной, о прополочной компании, подъеме паров, а Головня заговорил о ревизии. Между тем сам Павел Лалетин. менее всего хотел бы, чтобы именно сейчас началась ревизия кассы колхоза и тем более третьего номера пасеки, где удачно приземлился зять Фрола Лалетина. На пасеке не все было в порядке, но через неделю-две там наведут полный ажур. Комар носа не подточит. Вот почему из членов правления трое лалетиных, Прол Василий и Павел Тимофеевич, пользуясь отсутствием Аркадия Зыряна, который уехал на совещание механизаторов, Обернули вопрос головнее в забавную шутку. Аниси понимала, что отец прав, но не нашла в себе силы поддержать его. Стыдно было смотреть на смеющихся Лалетиных. Партор колхоза, он же бухгалтер, тихий мужик Вихров-сухорукий, беспокойно ерзал на стуле. Стоит ли ссориться с Павлом Лолетиным, недавним фронтовиком-однополчанином? — Капитулянты, ядрит твое! «В кандибобер!» — бормотал отец, размахивая руками. И в самом деле капитулянты покусывала губы дочь, оседлала Каракову умеренно и в тот же вечер уехала в лес промхоз, увозя с собой смутную невысказанную тяжесть. Между тем далеко в тайге Агния с Андрюшкой и Андреем Северьяновичем подошли К смертному месту. Не шли, а продирались ощупью в непролазных дебрях. мне хотел остановиться на ночлег сразу за большим становым хребтом, но Андрей Северьяныч настоял на своем. Сказывал, — приведу ночью. Сами потом оглядитесь, как и что. Тут оно место. Другого не знаю. Бывал здесь два раза и зарог дал. Не видит в третий. Слышь? Вот и не вижу. Темень — Глаз выколи. — Так-то, дева, не суть. И вы не задерживайтесь. И равен час, налетит коршун. Беда будет. Пощупай место, остолби и поезжай на верхний кижар. — Как тебе сказал начальник? Агния хотела спросить, про какого коршуна обмолвился Андрей Северьянович. Но хрустнули ветки, шорох удаляющихся шагов, И все стихло. Мам, он ушел. Ну и что? Привел и ладно. Кони жмутся друг к другу, сопят. Полыхает зараниться, да так широко, точно небо, играючи на мгновение, обнажает свою искристо-белую лебединую грудь. Как будем-то? Расседлывать лошадей будем. Приглядимся, соберем сухостойник и разведем огонь. Огонь-то еще заметят, ишь ты, какой трусоватый, а я-то думала, ты мужик у меня. Андрюшка притих, надо быть мужчиной. В заречном поселке на прииске в доме Ивана Квашни гостил охотник за живыми моралами Михаил Павлович Невзоров, которого Иван Квашня знал как Гаврила Иннокентьевича Ухоздвигова. Михаил Павлович разговаривал с хозяином горницы и курил папиросы, пили водку. Из всех сдвиговых уцелел только он, Гавриил, единственный наследник благодатного и разлюлюевского приисков. А мог бы он раздвинуть горизонты и до приисков Иваницкого, он бы еще потягался с теми золотопромышленниками, которые в годы гражданки бежали за границу, подальше от земли, где не припекает. А вот он, говорил у Хоздвигов, дважды был арестован органами советской власти, сменил шкуру и ни разу не изменил себе, работал на подрыв устоев советского государства. До сегодня он никто, но никто с оружием ненависти и с постоянной готовностью к непримиримой борьбе. Он много раз оказывался одиноким после поражений, когда обрывалась связь с теми, кто поддерживал его из-за границы, но никогда не падал духом. Он должен был выжить во что бы то ни стало. И он выжил. Какое разочарование принес ему 1945 год? Рухнули все надежды. Чего теперь ждать? Надо уходить во Владивосток. Там иностранные суда нащупывать связи. Но он устал, отчаянно устал, ему бы отдыхать, завалиться бы, как медведю в берлогу на долгую спячку, этак лет на тридцать, а потом проснуться. Но настанут ли перемены в России через тридцать лет?» Верных людей осталось мало, ничтожно мало, на самом прииске единственный квашня. Есть еще свои люди в тайге, где он в 1929 году возглавлял банду кулаков, кое-кто уцелел в Манской, но кто они, уцелевшие? Космачи первобытные! Блюдце на столе было полно окурков. Иван, квашня, пригнувшись к уху глуховатой жены Ангелины, кричал ей, чтобы принесла из подвала кислой капусты. — Вот глухая тетеря, кричей во всю глотку, ни черта не слышит! — жаловался Иван. — Ну что ты вылупила на меня, бельма? — Капусты, слышишь, капусты, стерва! Бери тарелку и шпарь за капустой! Когда покорная и молчаливая... Как все туговатые на ухо старухи, жена Ивана Квашни ушла за капустой, он с горечью проговорил. «Разве бы мы так жили, Иннокентьич, если бы...» Но Гавриил Иннокентьевич прервал его. «Геологи вернулись с места?» «Вроде не слышно, сам начальник прииск ждет с нетерпением. Можно и геологов накрыть, проучить бы. Как тогда...» Ваш брательник кокнул Ольгу за Софьяновая.